Глава 6. Чиркающий звук долетел до моих ушей. Мое сознание медленно возвращалось ко мне из темноты, и мозг начинал слабо соображать. Возможно, все это было сном. Насколько мне припомнится, сон был очень интересным. Обычно, когда просыпаешься, сон кажется интересным минут пять. Но когда принимаешь чистить зубы, подробности начинают расплываться, и к моменту, когда готов завтрак, ты уже полностью забываешь их. А когда замечаешь пропажу... Все, что остается в голове, это был такой интересный сон. Я уже много раз испытывал это на себе. Бывали, впрочем, и случаи, когда сны оказывались совершенно неинтересными, зато запоминались во всех подробностях и врезались мне в память надолго. Может быть, это были не сны, а лишь что-то похожее, вроде той ночи, когда мы с Харухи оказались заточены за закрытой реальности. Реально происходившие события, принятые, однако, подсознанием за сны. Это было первое, о чем я подумал, открыв глаза. Потолок был белым. А значит, я находился не у себя дома. Ослепительно оранжевый солнечный цвет красил стены. Белые, как и потолки, во всевозможные цвета. Знать бы, утро это или вечер. Вот и вина. Для только-только приходящего в себя сознания, этот голос был такой же отрадой, как церковный звон для глубоко верующего. Наконец-то ты очнулся. Похоже, спалось тебе неплохо. Я повернулся посмотреть на владельца голоса. Парень сидел на стуле рядом с моей кровати и держал в руке яблоко, очищая его кухонным ножом. «Чирк-чирк!» Шкурка яблока медленно отлеплялась и свисала вниз. «Надо бы сказать с добрым утром, но ведь солнце уже садится!» Коидзу мицуки одарил меня своей мягкой улыбкой. Коидзу Митсуки положил очищенное яблоко на поднос и поставил его на стул и сголовье кровати. Потом он взял еще одно яблоко с бумажного пакета и, улыбнувшись, сказал мне, «Слава богу, ты наконец очнулся!» Я совершенно не представлял, что делать. «Ах, какой то у тебя растерянный взгляд! Ты меня узнаешь?» «Это и я тебя хотел спросить. Ты меня знаешь?» «Странный вопрос. Конечно, знаю». Что это был за меня? Можно было сказать по одному взгляду на его форму. Он был в темно-синем костюме, а не в черном пиджаке. Это была форма Северной Старшей. Одна из моих рук лежала над одеялом. Сверху к ней подходила трубка из пакетика с какой-то жидкостью. Я посмотрел на эту штуку и спросил, «Какое сегодня число?» На лице Коидзами отразилось выражение, которое, по крайней мере, в его случае означало «удивление». И это первое, что ты спрашиваешь, когда приходишь в себя? Да уж, ты умеешь держать себя в руках. Что касается ответа, так сейчас около пяти вечера. 21 декабря. 21? первое? Да. Третьи сутки с тех пор, как ты впал в кому. Третьи сутки? Кома? Где мы? Частная больница. Я огляделся. Мы находились во внушительных размерах одноместной палате. Я спал на больничной койке. Надо же, меня записали в одноместную палату. «Богатой мне должна быть семья, а я ты не знал!» «Друг моего дяди — директор больницы, так что, как будешь лечиться, для тебя здесь особый прием!» «Да, выходит, семья у меня все-таки не такая богатая!» Но благодаря вмешательству корпорации, ты можешь без всяких вопросов легко остаться здесь на целый год!» «Тем не менее, я очень рад, что ты очнулся всего через три дня!» «Нет-нет, деньги здесь ни при чем!» «Мое начальство меня попросту чуть на куски не разорвало за то, что я не уследил за тобой и допустил такое!» Мне даже придется писать объяснительную записку. 21 первая. Три дня назад это восемнадцатое. Что я тогда делал? А, помню. Я был на краю смерти из-за огромной потери крови, и они отвезли меня в больницу. Нет, стойте, что-то тут было не так. Я тревожно взглянул на больничный халат, надетый на меня, и потрогал рукой свой живот справа. Никаких ощущений. Вообще-то, рана должна не иметь. Но она едва ли чесалась. Невозможно излечиться от такого ранения за три дня. Если только кто-то не златал меня по полной программе. И почему меня положили в больницу? Из-за комы? Значит, ты все-таки забыл. Ну, наверное, тебя нельзя за это винить. Ведь ты так сильно ударился головой. Я потрогал голову. На ощупь там были только волосы. Никаких повязок или защитных сеток. Что удивительно, ты не получил никаких внешних повреждений или внутренних кровотечений. Твои мозги тоже функционировали нормально. Даже лечащие врачи были сбиты с толку. Они не могли понять, что с тобой не так. «Но?» — продолжал Коэдзуми. «Мы сами видели, как ты свалился через целый лестничный пролет. Да уж, тогда это выглядело страшно. По правде говоря, думаю, мы все побелели. Ты с таким грохотом рухнул на землю, что я не удивил себя, если бы ты навсегда потерял сознание. Рассказать, как это случилось?» «Валяй!» «Значит, я спускался по лестнице в здании, где размещались кружки. И то ли споткнулся, то ли что. Но я просто спохотился вниз и рухнул, приложившись головой об землю. Жмак!» «Тут я перестал двигаться». Котиме рассказал все так живо, как будто бы это происходило на самом деле. Потом была та еще суматуха. Нам пришлось вызвать скорую и отвезти тебя. А ты был все еще без сознания. В больницу. Судзуми-сан была белее Мила. Я в первый раз ее видел такой. Да, скорую вызвал Нагата-сан. Это ее собранность спасла тебе жизнь. «А что, Захина сан Котиме пожал плечами и сказал. Вела себя так, как и следовало ожидать. Вцепилась в тебя, плакала и звала тебя по имени. В котором часу 18 декабря все это произошло? На какой лестнице? Я задавал вопросы один за другим, поскольку 18-го был как раз тот день, когда мир перевернулся с ног на голову, а я начал паниковать. Ты даже это забыл? Сразу после полудня, как только закончилось совещание бригады СОС, мы все пятеро как раз собирались пойти за какими-нибудь покупками. Покупками? Ты этого не помнишь? Слушай, ты точно не притворяешься. Неважно, ты рассказывай. Улыбка на губах коидзами смягчилась. Повестка дня на совещании стоял вопрос... Ммм... Что нам делать днем на Рождество? Судзуми-сан сказала, что неподалёку от ее дома будет какой-то детский праздник, и бригада СОС выступит там с гастрольным спектаклем. Так можно было бы найти применение костюма Санта Асахины-сан. Она бы нарядилась великолепным Сантой и раздавала бы детям подарки. Эта веселая затея была целиком придумана Судзуми-сан. Ну вот опять. Чего только не придумает. Но было бы не слишком правдоподобно войтись одной лишь девочкой-сантой. Так что судзуми решил нарядить одного из нас оленей, чтобы тот привез сахену на сцену. В итоге нам пришлось тянуть жребий. Кто, по-твоему, оказался счастливчиком? Вспоминаешь? Ничего я абсолютно не вспоминаю. Что вас вспомнить то, чего у тебя и в памяти-то нет? Нужно быть неподражаемым обманщиком. Таких людей нужно совсем в другой больнице проверять. Хотя Коэдами об этом говорить бесполезно. Ну, неважно. Просто знаешь, что счастливчиком оказался ты. Мы собирались сделать для тебя костюм оленя. «И нам нужно было отправиться за кое-какими материалами. Когда мы спускались по лестнице, ты свалился. Как по мне, это совершенно дурацкая история!» Услышав мою реплику, Коэдзиме поднял брови. «Ты шел позади всех, так что никто не заметил, как именно ты упал. Мы только видели, как ты свалился. Вот так!» Коэдзиме изобразил, дав яблоку скатиться с его правой руки и поймал его левой. «Попросту говоря, ты катился к убырем!» Койдем вернулся к очистке яблока. «Мы бросились к тебе, но ты лежал без движения!» Судзуми-сан говорит, что видел кого-то напролет выше. Она заметила исчезающий краешек чьей-то юбки. Мне тоже это показалось странным, так что я провел кое-какую разведку. В это время в здании не было никого, кроме нас. Даже Нагата ее не видела. Эта девочка просто растворилась в воздухе, как привидение. Мы все это время ждали, что ты очнешься. И мы сможем спросить тебя, кто тебя толкнул. Я не помню. Тогда я был уверен, что лучше всего ответить так. Это был самый обычный несчастный случай. Не досмотрел, уж не везет, так не везет. «Наверное, на этом я и остановлюсь». «Только ты приходил меня навестить?» «А где хархия «Хотел было спросить я, но не стал». Однако Коицами все же фыркнул и сказал. «Около тебя дежурили все это время. Ты кого-то ищешь? Не беспокойся, мы все сидели рядом с тобой по очереди. Пока ты лежал в коме, рядом всегда кто-то был. Сейчас вот, кажется, должна подойти Асахина-сан». Что-то во взгляде Коэтами беспокоило меня. Казалось, он не знал, что ему сказать. «Как человек, чью первоапрельскую шутку приняли за чистую монету». «На что он намекает?» «Нет-нет, я ни на что не намекаю. Я просто завидовал тебе. Можешь считать, что это был взгляд зависти». «Чего это ты завидуешь больному, шибившему себе голову?» «Хотя мы обычные участники кружка по очереди журим около тебя, командующий считает своей обязанностью лично следить за здоровьем своих подчиненных». Коэдзуми, изящно сняв всю шкурку с яблока, сложил из нее фигурки кролика, а затем положил на поднос в изголовье каравати. «Судзуми-сан провела все это время здесь». Последние три дня она никуда отсюда не выходила. Я повернулся посмотреть с другой стороны кровати, куда указывал Коидзуми. Там она и была. Тесно завернувшись в спальный мешок, Хархи сопела, слегка приоткрыв рот. «Мы все волновались за тебя. Что она? Что я?» В его голосе сквозила такая печаль, что это напоминало какую-то мыльную оперу. «Видел вот, и как мучилась Удзуми-сан. Вот, на это я расскажу в другой раз. А сейчас? Ты ничего не хочешь сделать?» «Но почему все так любят мною командовать?» Асахина-сан старше, теперь вот еще Коидзуми. Но я не стал с ним спорить. Мне даже не охота было выяснять, кому он сидел и чистил тут столько яблок. «Пожалуй», — ответил я. Мне очень захотелось нарисовать что-нибудь ее на лице. Может, в другой раз у меня будет на это достаточно времени. Я сел прямо, протянул руку и коснулся этого ее с сердитого лица. Ее волосы еще не отросли настолько, чтобы можно было заплести из них косичку. Я тоже заскучал по ее длинным волосам. Как будто на зло мне, ее короткие волосы зашевелились. Хархи проснулась. Сказала Хархи, пытаясь ее продрать до глаза. И как только она поняла, кто щиплет ее за щеку... Ай! Она тут же попыталась скочить Но потерпела с этим оглушительную неудачу. Забыв, что она застегнула себя внутри спального мешка. Так что она каталась, извиваясь как червяк. Наконец, она кое-как освободилась. наставила на меня палец и принялась ругаться. Черт тебя потереть, он! Ты не мог меня предупредить, прежде чем будете, а? Я даже морально подготовилась. Совершенно невозможные запросы. Но видеть, что она, сыпет проклятиями, был для меня эффективнее любого лекарства. Харахи. Что? Слюни подотри. Лицо Хархи на секунду дёрнулось, она поспешно вытернула губы, а затем уставилась на меня этим своим сердитым взглядом. Ты... Ты точно мне ничего не нарисовал? Еле удержался. Хм, ладно, ничего не хочешь сказать. Я ответил ей так, как она ожидала. Извини, что заставил беспокоиться. Правильный ответ! В конце концов, беспокоиться о благополучии членов бригады обязан командующий. Харахина брань была для меня божественным пением. В этот момент от двери донесся мягкий стук. Козин автоматически вскочил и запахнул дверь. Только третий посетительница увидела меня. Рях с вазой в бирях, руках состыла никто иная, как одиннадцатоклассница из северной старший с длинными волосами. Милым детским летчиком и хрупкой, но прекрасно развитой фигуркой. Эээ, -э, привет, Асахина-сан. Стоит ли говорить, давненько не виделись. Я теперь уже совершенно не представлял. <связь> Слезы закапались с глаз Асахина-сан. Слава, могу, Слава, могу. Мне снова очень захотелось обнять ее. Кто знает, может и асахине того же хотелось. Впрочем, она, кажется, забыла поставить на пол вазу. И лишь стояла и плакала. «Чего ты так сильно радуешься? Он просто стукнулся головой отключился. Я до самого начала знала, что Кён скоро придёт в себя!» Заявила Харухи на бодрым голосом и продолжила, не глядя на меня. «Как я уже объявляла раньше, бригада СОС работает 365 дней в году без выходных. Никому не разрешается брать отгулы. Я не признаю никаких глупых отговорок вроде больничного за то, что ты стукнулся головой и впал в кому. Ни за что! Ты меня понял, Кён? Цена за трёхдневную самоволку очень высока. Ты оштрафован. И мало того, ты дополнительно оштрафован за просрочку». Коидзуми фыркнул, огромные слезы за Хинессан все капали и капали на пол. Харухи же отвернулась прочь. На первый взгляд могло показаться, что она была в ярости. Я посмотрел на них, а потом кивнул головой и пожал плечами. «Ну ладно, вместе с этим штрафом за просрочку. Сколько с меня?» Харухи взглянула на меня, и улыбка на ее лице сияла так ярко, что трудно было поверить, что еще секунду назад она злилась. Очень, очень простодушная девочка. В итоге было решено, что мне придется платить за всех в кофейне три дня подряд. Я подумал, что мне, наверное, придется опустошить свой банковский счет. И еще кое-что. Как? И еще? Ого, мы еще не касались компенсации за все доставленные нам волнения. Да, кстати, Кюн, на рождественской вечеринке тебе можно нарядить оленем и заставить выполнять для нас театральные трюки. Будешь изображать оленя, пока нас всех не размешишь. Если будет слишком скучно, я тебя в другую вселенную выкину. И на детском празднике тоже будешь оленей играть. Слышишь меня? Харахи тыкал в меня пальцем, а зрачки ее глаз сверкали, как призмы. Хотя я полностью пришел в себя, это не означало, что я сразу могу выписаться. После того, как ко мне заглянул осмотреть меня доктор, меня направили на обследование на всевозможных машинах. Это все было так сложно и скучно, что казалось, будто они пытаются сделать из меня киборга. После дня разнообразных проверок, меня ждала еще одна ночь в госпитале. Но для меня сегодняшняя ночь будет моей первой ночью в госпитале. И поскольку раньше в госпиталях я никогда не был, почему бы не поглядеть, на что это будет похоже? Харихи Коидзумя сахина Как раз собирались уходить, когда ко мне пришла мама с сестренкой. Хархи разговаривала с ними очень вежливо. Никогда не подозревал, что она может быть такой обходительной. Что меня немного удивило. Пока я убивал время, болтая с мамой и сестрой, голову мою занимали различные мысли. Если бы все шло по-старому. Что бы было дальше? Нагата Коидами Асахина-сан были бы обычными человеческими созданиями. Без техих сверхъестественных секретов. Нагата была бы молчаливой книжной девочкой из литературного кружка. А сахина сан невероятно красивой старшеклассницей. А кодзами, обычным переводным учеником. Только в другой школе. А Харахи, наверное, была бы просто эксцентричной школьницей. Возможно, при таких обстоятельствах тоже можно было бы написать интересный рассказ. Не было бы никаких прав об этом мире, не приходилось бы бояться перемен. Это была бы самая обыкновенная история, без какой-либо связи с нашим перекошенным миром. Наверное, я бы в этом сюжете никакой роли не играл. Все, что мне бы там довелось — мирно жить своей школьной жизнью. И дожить без происшествий до выпускного — В каком мире мне было бы лучше? По-моему, теперь я знаю правильный ответ. Мне хорошо только в этом настоящем мире. Иначе зачем бы я рисковал своей жизнью, стараясь сюда вернуться? Какой бы мир выбрала ты? Вот вопрос. Почему ответ очевиден? Или мне одному так кажется? Когда моя семья ушла домой и свет в палате потух, не оставалось только глядеть в потолок. Более интересных занятий не было, так что я решил закрыть глаза. Говорят, последние три дня в этом мире, разумеется, я провел во сне. Значит. Если мир стал таким, получается, его изменили. Этот мир уже меняли дважды. Мир, искаженный Нагато, изменился еще раз, превратившись в нынешний исходный мир. Вот только кто изменил мир во второй раз? Точно не Харахи. У Харахи из тех трех дней не было таких сил, а нынешние Харахи даже не знают, что мир изменялся. Тогда кто? Она спасла мою жизнь, перехватив клинок Асахора голыми руками. Только один человек способен на такое. Это Нагата. К тому же, перед тем, как потерять сознание, я видел двух Асахинсан. Вторая из них была не взрослая Сахины-сан, а моей школьная Сахины-сан. Та самая милая, прилетевшая из будущего старшеклассница, которую я прекрасно знал. И был еще один человек, чей загадочный голос обратился ко мне в самый последний момент. я знал, что уже слышал этот голос раньше. Я напряг память, вспоминая, кто бы это мог быть. Но тут же сообразил, что нечего было и думать. Это был мой собственный голос. Ах, так вот, значит, как. В таком случае... Мне придется еще раз летать в ту плоскость времени. Мы вернемся в раннее утро 18 декабря. И со мной полетят асахина Сан и Нагата из этого времени. Только тогда мир вернется в его прежнее состояние. Асахина-сан займется переносом меня и Нагата назад в ту плоскость времени. А задача Нагата будет исправить саму себя из прошлого, сбившуюся с пути за прошедшие три дня. Не знаю уж, использует она Харухины способности или сила объединения организованных информационных сущностей. У меня тоже была роль в этой постановке. Так, по крайней мере, я думал. Если бы я не услышал тогда собственного голоса, меня бы сейчас здесь не было. Чтобы оставить мое собственное нынешнее существование без изменений, мне нужно полететь назад и сказать самому себе то же самое. Уж прости, по некоторым причинам я не могу спасти тебя прямо сейчас. Но ты на меня не злись. В конце концов, мне тоже пришлось нелегко. Ладно, дальше мы как-нибудь разберемся. Точнее, я-то уже знаю, как именно мы разберемся. Да и ты потом выяснишь. Так что пока, просто поспи немного. Я несколько раз повторил про себя эти слова, запоминая. Если не изменяет память, я сказал так. Я, конечно, не могу гарантировать, что совпадает слово в слово, но смысл должен быть таким. А уготованной мне ролью будет подменить заколотого ножом себя и воспользоваться иглоукалывателем. Я понял причину, по которой мне нельзя было спасать самого себя от ножа Сакуры. Ведь, судя по тону меня из будущего, я никуда не спешил. Должно быть, я заранее спрятался где-то подалеку. А Сахинасан и Нагата тоже появились в самый подходящий момент. Нельзя было действовать не слишком рано, не слишком поздно. Я вынужден был дожидаться, пока меня заколит Сакура. Почему? Потому что для меня из будущего это уже произошло. Цитирую Сахину Сан. Это предопределенное событие. Стояла уже поздняя ночь, но спать мне не хотелось. Я ждал. Кого я ждал, спросите вы? Конечно же, я ждал единственного человека из моих знакомых, который меня еще не навестил. Было бы спешно, если бы она не пришла. Я лежал в постели все это время, глядя в потолок. Моё терпение было вознаграждено лишь поздно ночью, когда часы посещения уже давным-давно прошли. Дверь в палату медленно открылась, и в из коридора свете на полу легла тень хрупкой фигурки. Там стояла последняя моя сегодняшняя посетительница, Нагата Юки. Как обычно, без всяких эмоций Нагата сказала. «Я несу ответственность за все произошедшее». Я почему-то почувствовал ностальгию от этого спокойного голоса. Мое наказание сейчас определяют». Я приподнял голову и спросил. «Кто определяет?» «Объединение организованных информационных сущностей». Спокойно ответила Нагата, так как будто бы все это происходило с кем-то другим. Конечно, Нагата давным-давно знала, что она наведет всю эту суматуху утром 18 декабря, ведь я навестил Нагата три года назад со взрослой Сахины-сан. Она все прекрасно знала, и изо всех сил пыталась это предотвратить. Но надвигающиеся никак нельзя было остановить. Иногда даже когда знаешь, чем все закончится, этого так просто не избежать. Нет, секунду, ведь можно было кое-что предусмотреть. Я внезапно подумала о поведении манеры Нагата. О том, что они слегка изменили за это лето. «Но постой!» – перебил я ее. «Если ты знала, что через три года свечешь с катушек, ты ведь прекрасно могла меня предупредить. После школьного фестиваля, например, или перед соревнованиями по бейсболу. Тогда бы я смог заранее что-нибудь предусмотреть на 18 декабря. Нужно было бы просто созвать всех и снова отправиться на три года назад». Нагата была холодна как лед. Куда там до улыбки. «Даже если бы я сообщила тебе об этом заранее?» то, сломавшись, я все равно могла бы удалить все твои воспоминания о произошедшем и изменить мир. Кроме того, не было никаких гарантий, что еще не произошедшее вообще произойдет. Последнее, что я могла сделать, это сохранить тебя на 18 декабря без изменений. Разве ты не оставил мне программу экстренного выхода? Все в порядке, этого было более чем достаточно. Слушая спокойную речь, я вдруг начал злиться. Не на Нагата, не на себя. Бесцветный голос эхом отдавался в стенах палаты. Я не могу гарантировать, что не сломаюсь снова в будущем. Пока я остаюсь с вами, мои внутренние ошибки будут продолжать накапливаться. Это слишком опасно. Бред собачий! А ну передаем сообщение от меня! Услышав, что я ругаюсь, Нагата наклонила голову практически на два сантиметра и даже моргнула. Я потянулся и схватил ее хрупкую бледную руку. Ногата не сопротивлялась. Скажи это своим боссам и слушай внимательно, если они когда-нибудь, если они хотя бы подумают о том, чтобы тебя забрать. Я спущу на них всех собак ада. Я верну тебя назад, во что бы то ни стало. Да пусть у меня не будет никаких сил! Но я легко натравлю на них Харухи. И действительно, у меня ведь была козырная карта, чтобы натравить на них харухи. Достаточно просто сказать ей. Меня зовут Джон Смит. Точно. Хотя мои собственные силы абсолютно ни на что не годятся, у этой балды Харухи как-то оказались нечеловеческие способности. Исчезнет Нагата и уже этой девочке все, пока она мне не поверит. А затем мы отправимся в путешествие на поиски Нагата. Даже если ее начальство, спрячет её и уничтожит ее, Харухи наверняка придумает что-нибудь, чтобы развернуть все задом наперед. Кто знает, может и Коидзамиля Сахина-сан нам помогут. И какое тогда кому будет дело до каких-то там объединенных сущностей, жмущихся по каким-то уголкам вселенной? Кому будет какое дело, существовали они или нет? Нагата одна из нас. А если кто-то из бригады СОС вдруг пропадет? Харухи это ни за что так не оставит. Не только Нагата. Исчезнет вдруг Коидзамиля Сахина-сан или я. Даже по нашей собственной воле. Эта девочка никогда не сдастся так легко. Она не остановится ни перед чем. Она обязательно вернет нас назад. Вот вам Судзуме Хархи, нахальная, самовлюблённая, без и не королева бригады СОС. Я бешено смотрю в лицо Нагата. Если твой босс когда-нибудь вздумает шутить какие-нибудь шуточки, я объединюсь с Хархи, и мы перевернем мир... ног ну, к наколову. Мы создадим новый мир, вроде того, что было эти три дня. Где будешь ты? И не будет объединения информационных сущностей. Этом наверняка, куда как больше не понравится. Наблюдение? Пусть мою задницу наблюдает. Чем больше я говорил, тем больше разгорелся. Я понятия не имел, насколько организованными были эти объединенные информационные сущности. Но они должны были быть очень умными. Наверное, они из тех, кто может считать число Пи до 100 миллионов знаков после запятой за пару секунд, и умеют делать всякие трюки. А раз так, то мне нужно им кое-что сказать. Я уверен, ребята, что для вас было бы парой пустяков подарить нагаты более человеческую личность. Потому что перед тем, как стать сумасшедшей убийцей, Асакура была весьма популярна в классе, не говоря уже о том, что она была общительной и дружелюбной. Она даже приглашала одноклассниц до прогулки за покупками по выходным. Если вы могли сотворить кого-то вроде нее, зачем вы создали Нагата-одинокой маленькой школьницей, сидящей и читающей книжки в полном одиночестве в комнате литературного кружка? Вы что думали, что так это будет больше похоже на литературный кружок? Вы думали, что так она заинтересует Хархи? Кто вообще так решил, а? Тут я заметил, что я крепко вцепился в руку Нагата. Но книга-читающая, живой человекоподобный интерфейс, не высказывал на этот счет никакого недовольства. Нагата просто посмотрела прямо на меня, а затем медленно кивнула. «Я передам твое сообщение». Затем она мягко добавила. «Спасибо».